Глава десятая. Руки. Мгновение. На какое-то мгновение я застыла, глубоко задумавшись. Вдруг чьи-то руки подхватили за талию и буквально втиснули меня внутрь. Ты замерзла, — прогудел голос позади. И это был он, лорд Стрикленд. Никак не привыкну к его напору и желанию повелевать всеми, в том числе и мной. Думала, он залезет следом, но нет. Дверца резко закрылась за моей спиной, а я была вынуждена наклониться, чтобы поднять сброшенные на пол меховые одеяла. Кожу кончиков пальцев жгло, и даже приятное прикосновение к меху не спасало. А дальше будет ещё холоднее. Я вздохнула, усаживаясь обратно на своё место. Вот так закинула меня судьба. Хорошо хоть мне будет не столь одиноко, потому что Глория вместе со мной. Однако, как назло, я вновь мысленно вернулась к ощущению чужих рук на моей талии. Удивительно, но оно не было противным. Приятным, возможно. Руки сильные, боли не причиняли. Мой будущий муж, безусловно, обладал недюжиной силой. Радоваться ли этому факту или заранее страшиться неизвестно. Спрятаться ли подальше от него в дальней-дальней спальне по приезде или наоборот? изо дня в день навязывать своё общество, не обращая внимания на колкости, грубости, хамства. Нет, не стоит делать ни того, ни другого. Уныло глянула на книгу, лежащую в дальнем углу соседнего сидения, и любопытство вновь возобладало. И что же в ней такого примечательного, раз заставило родителей Лестера ссориться? Заметить не успела, как снова зачиталась интересным рассказом о бравом рыцаре Саворе. Но вдруг дверца открылась, отвлекая меня от строчек скандально известного романа. Ты, суровый взгляд жениха заставил стыдливо отвести взгляд. Я вдруг почувствовала смущение, будто меня застали за непристойным занятием, ведь к тому моменту успела дойти до главы о соблазнении замужней леди. Лестер поджал губы, а я захлопнула роман, стараясь придать лицу приличествующей принцессе вид. Вы хотели поговорить? подсказала я, откладывая роман в сторону. Лорд Стриклинд стремительно залез внутрь и вновь закрыл дверь. Сейчас на нем был скорее походный костюм охотника или же какого-то ремесленника, нежели рыцаря, а поверх накинут все такой же дубленый плащ. Откинув капюшон, Лестер обернулся в мою сторону. Когда я принимал решение о помощи Артензи, то руководствовался только практическими причинами, однако и не предполагал, что у вашего отца могут быть настолько могущественные враги. Что вы имеете в виду? Удивленно посмотрела в его сторону. «Некролиски, Они никогда не проявляли разумности, один голодный инстинкт. Но здесь чувствовалось нечто иное, ими словно кто-то руководил. Вот уж извините, я махнул рукой. Увы, У меня нет познаний в этой области. Однако мой батюшка справедливый правитель, и мне доподлинно неизвестно, кто мог бы пойти на такое. Гадкая мысль сорвалась с языка совершенно неожиданно. А вы уверены, что всему виной именно род Синклир? Лорд Тиран ненадолго замолчал. Секунда, другая, и лорд тихонько уточнил: "Ты утверждаешь, Что целью этой облавы было лишить меня невесты? В ответ пожала плечами. Вот только ощущение страха, которое я испытала сразу по пробуждении, вновь заползло в душу. Вдрогнула и поёжилась. У меня нет врагов, милорд. Я не претендую на престол Артензии и согласно нашим законам не могу наследовать корону. Я лишь красивое изваяние, которое иногда выставляли на обозрение аристократии. Да? Отец предпринимал попытки выдать меня замуж. Значит, мне нужен список всех твоих почитателей, строго оборвал меня лорд. Право слово, я совсем засмущалась. У меня не было романов, я лишь иногда танцевала на балах и вела светские беседы. В разговоре повисла пауза. Сдается мне, ты не отдаешь отчета в силе собственного обаяния. Вдруг кто-то пожелал отомстить тебе за отказ?" Лорд Стрикленд настаивал на изначальной версии. Однако не следует исключать все варианты. Молча кивнула и поспешила искренне заверить: "Я по приезде составлю список всех претендентов на мою руку и сердце, о которых мне было известно". "Что ж", лорд поджал губы. Он собрался было покинуть карету, но я сочла своим долгом его остановить, взяла за руку: "Вы не поедете со мной?" "Нет," Я оседлаю змеиное крыла и доберусь на нем в город. Глория скоро присоединится к тебе. Странный взгляд в мою сторону, и я смущенно его отпустила. Рада, что вы целы и невредимы, прошептала одними губами, заливаясь краской стыда. Ох, избавьте меня от этих женских штучек, раздраженно бросил лорд напоследок. Дверца захлопнулась со скрипом, а я уязвленно сощурилась. Нужно перестать быть с ним милой иначе мое сердце не выдержит такого неприкрытого хамства вздохнула и задравленно посмотрела на книгу временно отложенную в сторону и тут меня осенило неужели плохое настроение лорда было обусловлено моим чтением ненавистного савора неужели все дело в скандальной теме поднятой автором но несмотря на это любопытство возовладало и я вновь принялась за чтение Очень уж захотелось узнать дальнейшее развитие событий, хоть и вымышленных.